Роман замер в дверном проеме кухни с пистолетом, небрежно направленным в сторону Егора и Марго. Прошлым днем в доме Полубинского он выглядел подчеркнуто по-деловому, как образцовый телохранитель, готовый не раздумывая защитить нанимателя от любой потенциальной опасности. Теперь же Роман напоминал человека, стремительно скатывающегося в пропасть. Его пропитанные дождём пиджак и джинсы были покрыты подтёками грязи, и засохшей кровью. От него разило потом и табаком. На лысине виднелась свежая рана в форме полумесяца с рваными краями. Лицо не скрывало крайнюю степень усталости и напряжения. Это не закончится никогда. У Егора не осталось сил, чтобы удивляться. «Руки держать на виду!» Роман качнул пистолетом. «Валите вон в ту комнату и садитесь на диван, без резких движений». Издав вздох отчаяния, Марго выполнила его требования. Егор молча проследовал за ней, пожалев о том, что сумка осталась в коридоре. Диван протестующий заскрипел под тяжестью их тел. «Руки убрать под себя!» — приказал Роман. «Ты ведь только что говорил, чтобы мы держали их на виду!» — огрызнулась Марго. От щелчка предохранителя она вздрогнула и поспешно сунула руки под ягодицы. Роман предусмотрительно держался на расстоянии. Долгие, мучительно тянущиеся секунды он хранил молчание, раздумывая над тем, как ему поступить дальше. Его лицо приняло странное выражение. Нечто между усталостью и погружением в транс. Ствол пистолета плавно ходил из стороны в сторону. «Как всегда», — произнес он, облизнув губы, — «не те, кто нужен». Недотёпа Черновед и его тупая подружка. Думаете, справились с Кадьяком? Он выйдет из камеры раньше, чем взойдёт солнце. И будет в бешенстве. Ненормальный урод. У него с крышей проблемы, заметили? Кто бы знал, что я буду у него на побегушках. Егор сжал ладонь Марго. За окном хлестал дождь. Открытая форточка качалась на петлях с лёгким скрипом. Капли воды залетали в комнату, скапливаясь на подоконнике. Его нельзя трогать. Ему нельзя перечить. И эта долбанная одержимость одеждой все гладит себя по галстуку или поправляет пуговицы на манжетах. Меня от этого в дрожь кидает. Если бы не Безликий... Роман нервно провел рукой по лицу. Только Безликий удерживает этого психопата от пропасти. Не дай бог не получит то, что хочет. Вы хоть представляете, чего именно добивается Безликий? Не выдержал Егор. «Нет. А ты?» «Я знаю лишь то, что все, кто пытался использовать проклятия в своих интересах, плохо закончили. Уродство, мучения, смерть в агонии. Вот участь безликого, кем бы он ни был. Вас он собирается загнать в ту же яму». «Да знаю!» — скривился Роман. «Знаю! С тех пор, как я сделал ту побрякушку с символами и засунул ее в череп, с мозгами стало что-то не то». Иногда вижу то, чего нет. Понимаю это, но все равно вижу. С трудом сплю, просыпаясь по четыре раза за ночь. Часами не могу вспомнить собственное имя или как выглядит лицо жены. Как будто ядовитый туман отравляет воспоминания. Безликий обещал, что все пройдет, как только коконы будут у него. Услышав слова побрякушка с символами, Егор выпрямился. Ощутил тяжесть металлического кругляша в своем кармане. План действия, пока нечеткий и не полный, стал вырисовываться в мыслях. «Вы сделали к спросил Егор. «К лету?» «Да, так она называется. Вот видишь, не мог вспомнить». Роман постучал пистолетом по виску, затем вновь нацелил его на Егора. «Безликий прислал мне инструкцию, символы там и все такое». Я и разбираться не стал, просто сделал, как было велено. Залез в вагон, который стоял в депо. На моей шее был оберег, чтобы самого не зацепило. Нашел череп, подложил к лету. Безликий объяснил, что она изменила проклятие. Мертвый индийский брахман обрекал людей только на фобии, а коконы, зреющие в желудках, — это подарок от Безликого. Я зашил сиденья, скрыл следы, отправился обратно к Полубинскому тот же вечер перестал нормально спать. Теперь-то понимаю, что Безликий хотел отделаться от побочек, изменил проклятие чужими руками, а я получил побочки сполна. Форточка силой ударилась об стену и захлопнулась вновь. Сквозь щель в раме доносился надсадный вой ветра. «Так зачем ему прислуживать? Я смогу помочь!» настаивал Егор. «У меня есть книга, в которой точно... «В этой грязи я увяз слишком глубоко», — отрезал Роман. «Безликий контролирует каждый мой шаг. Он заверил, что избавит меня от проблем с головой, а если я ступлюсь, заставит Кадьяка разобраться с моей семьей. Кнут и пряник, ясно? Тактика, которая не переставала работать никогда. А Кадьяку только того и надо. Ему человека убить, что псу перегрызть кость. Но заткнись!» Просто заткнись, ты мешаешь мне думать. Закрыв глаза, Роман принялся яростно массировать висок. С его губ сорвался болезненный стон. Рука, сжимающая пистолет, тряслась, как у припадочного. На лице Марго отчетливо читалось, какого хрена с ним происходит. Егор осознал, что лучшего момента для нападения не будет. И все же продолжил сидеть на месте с затекшими под собственным весом руками. План почти созрел. «Если все пойдет так, как задумано, то их сморго шансы остаться целыми и невредимыми существенно возрастут». Перестав трястись, Роман открыл глаза, обвел комнату таким взглядом, будто видел ее впервые, вытер взмокшую ладонь о брюки. «Так», так" — произнес он, пытаясь придать голосу прежнюю уверенность. «Так, где остальные? Рок-звезда и девка, которая долбанула меня вазой?» Пепел руку сломал, поэтому уехал в травму. С нами он не живет, вообще-то. Не могу сказать, куда поедет потом. Домой, видимо. Пожала плечами Марго. Ника отправилась вместе с ним. Не факт, что вернется сегодня. У них вроде как рецидив отношений. Дерьмово все складывается, да? Роман нахмурился. «Так, я придумал. Позвони ей». «Нет, по голосу она всё поймёт. Лучше напиши. Пусть возьмёт такси до дома как можно скорее. Придумай какой-нибудь повод». «Чтобы ты её пристрелил вместе с нами?» Подняла бровь Марго. «Я ещё никого не пристрелил», — процедил Роман. «Ага, только в трупах копался». «Как ты меня достала, сука!» Вскипел он. Рука с пистолетом затряслась. «Набирай долбанное сообщение!» От черного дула веяло холодом смерти. Форточка непрерывно ударялась об стену, точно отсчитывала секунды до выстрела. Для безликого Ника больше не представляет ценности. Егор произнес каждое слово медленно, отчетливо и спокойно. Как и пепел, коконы не дозреют. «Это еще почему?» Роман с трудом сохранял самообладание. «Я снял проклятие несколько часов назад». Провел ритуал очищения. Роман вытаращился на Егора. Левую руку сжал с такой силой, что послышался хруст. «Лжешь!» — выдохнул он. «Не лжет! Я там была!» — встряла Марго. Мы разрезали сиденье и достали череп. Мне удалось провести ритуал очищения так, как было описано в книге. Я увидел нечто похожее на нити, скрепляющие черепы проклятых. Перерезал их все до единой. Терпеливо объяснял Егор. Потом сжег череп. В нем нашел клету, металлический кругляшок с символами. «Ты ведь такую делал, верно? Проклятие уничтожено. Коконов больше нет». Роман неуклюже отшатнулся. Его голова моталась из стороны в сторону в бесконечном отрицании. «Нет. Нет. Ты хоть понимаешь, что своим идиотским ритуалом убил моих жену и дочь?» Дрогнувшим голосом сказал Роман. «Марина работает врачом в неотложке спасает жизни каждый день за копеечную зарплату. А Кате всего 10 лет. Она мечтает стать актрисой и, конечно, понятия не имеет, во что вляпался ее отец. Разве заслужили они смерть?» «А другие заслужили?» — спросил Егор. Роман оставил его вопрос без ответа. Ты все еще можешь увезти семью из города, может быть, в другую страну, — уговаривал Егор. Безликий взял у меня каплю крови как гарантию. Пригрозил наложить родовое проклятие, если что-то пойдет не так. Какой тут к черту переезд? Он сможет достать мою семью в любой точке земного шара. Вот так. Роман щелкнул пальцами. В твоей книжонке про такое написано. Я даже не смогу объяснить дочке, кто виноват в ее страданиях. «Почему она на волоске от смерти, хотя полностью здорова?» «Без нее мне все равно не жить». Одинокая слеза скатилась по его щеке. Губы беззвучно шевелились. На мгновение Егору показалось, что Роман, тронутый размышлениями о судьбе семьи, попросит о помощи или уйдет прочь, никого не тронув. Может, рискнет разобраться с безликим лично. Но нет. Роман, угрожающе наклонил голову, тень, окутало его лицо. «С самого начала я понял, что от тебя стоит ждать неприятностей». Рука с пистолетом медленно поднималась. «Надеюсь, твоя смерть заставит безликого передумать». «Я могу вернуть проклятие», — быстро сказал Егор. Рука с пистолетом замерла. После короткого промедления Роман убрал палец спускового крючка. «Повтори». Можно вернуть проклятие, если добавить на клету еще один символ, — продолжал Егор. Я читал об этом в книге «Тревог». На самом деле проклятие подействует даже с большей силой, нагоняя то время, что было ему пущено. А клета где? В кармане. Егор похлопал себя по джинсам. Роман подозрительно прищурился. Так ведь твои друзья умрут. Зачем это тебе? Только не говори, что из жалости к моей семье. Не поверю. «Услуга за услугу. Я возвращаю проклятие, а ты отпускаешь нас целыми и невредимыми». Егор старался не обращать внимания на полный недоумение и гнева взгляд Марго. «Ты предоставишь гарантии, что никто не будет нас преследовать». Роман дернул головой, как если бы пытался уклониться от назойливого комара. Веки задрожали, зрачки на мгновение скакнули вверх, затем вновь уставились на Егора. «Звучит логично». Роман провел рукой по лицу. «Как я пойму, что все сработало?» «Позвоним Нике или Пеплу, по ним сразу будет заметно». «Ладно, особого выбора у меня нет. Попробуешь надуть, пристрелю. Что тебе потребуется? Травы, книга, нож?» «Только маркер». Егор вынул к из кармана. Уставился на нее, рассматривая символы. Крехт следовало добавить прямо поверх них, как бы перекрывая все, что было начертано прежде. Откинув колпачок маркера, Егор застыл. Из головы начисто вылетело изображение символа крехт. Начинался он с закорючки, похожей на сломанную саблю с точкой, а дальше... «Какие-то проблемы?» Поморщился Роман. «Нет, я...» Егор прикоснулся маркером к серой поверхности клиты. «Я просто пытаюсь сделать все правильно. Ошибаться нельзя». «Одним неловким движением можно уничтожить всё безвозвратно». Он отчетливо понял, что в случае неудачи его пристрелят вместе с Марго прямо в этой комнате. И это после того, как ему удалось разрушить первое в своей жизни проклятие — нелепая смерть в 19 лет. Бездыханное тело захоронят на Горнском кладбище, возможно, рядом с той могилой, в которую он когда-то провалился. Поставят деревянный крест и венки строгательными, трогательными, но отнюдь не искренними словами. Крест и венок. Точно. На них походило продолжение символа крехт. Егор вывел на клите последний узор и отложил маркер. В комнате воцарилась тишина. Маргони выдержала первый. «И что? Прямо сейчас Нику убивают призраки? А мы должны радоваться тому, что спасли собственные жизни?» «Проклятие еще не подействовало», — тихо проговорил Егор. «Осталось лишь немного подождать». Пригнувшись, Роман задрал голову к потолку. Руку с зажатым в ней пистолетом вытянул вверх в заградительном жесте. «Как вы живете в такой тесной комнатушке?» — пробормотал он. «Потолок чуть по затылку не бьет». Марго наклонилась к уху Егора и прошептала. «Он окончательно свихнулся?» Егор не двигался, не хотел вызывать лишних подозрений. Проклятие, судя по всему, оборачивалось против Романа. Трудно было сказать, в чем оно проявлялось, однако книга «Тревог» обещала самую стремительную и худшую форму. «Эй, вы видели?» Роман встревоженно озирался. «Там что-то двигалось, как будто внутри стен. Нет, сами стены. Вот опять!» От порыва ветра форточка ударилась так, что стекло треснуло. Осколок упал на подоконник, развалившись на мелкие кусочки. Роман шарахнулся в сторону, врезался в шкаф и с своплем отскочил от него. Неожиданно застыл на месте и стал опускаться на колени. С его губ слетало невнятное бормотание. Вокруг Романа казалось... Сжимались невидимые плиты гидравлического пресса с каждым мгновением, неумолимо оставляющие ему все меньше свободного пространства. «Почему именно сейчас?» — жалобно прокричал Роман. «Это ты! Это всё ты!» Он выкрутил кисть под странным углом так, что дуло пистолета повернулось в сторону Егора. Палец сдавил спусковой крючок. В тот же миг послышался громкий хруст сломанных костей. Рука Романа согнулась пополам. Дуло пистолета, уставилось в потолок и дрогнуло от выстрела. Куски штукатурки обсыпали голову Егора. Он обнаружил, что каким-то образом успел сдвинуться, закрыв своим телом Марго. Она что-то говорила, но сквозь звон в ушах слова казались далекими и неразборчивыми. «Я все еще сижу, как истукан», — пронеслось в голове Егора. «А если снова выстрелят?» Пистолет выпал из скрюченных пальцев. Роман, выгнутый как старая кукла, скосился на него не в силах пошевелиться. Из рта вырвался душераздирающий вопль, когда обломок берцовой кости пропорол плоть изнутри и вылез наружу кровавым айсбергом. Голова клонилась к плечу. Грудная клетка сминалась, как поролоновая губка. Под бедрами скапливалась багровая лужа. Марго отвернулась, прижав ладонь к рту. Егор напротив не мог заставить себя отвести взгляд от деформированного тела с тошнотными звуками превращающегося в человека подобный кубик Рубика. Проклятие действительно проявляло себя в самой худшей форме. Клаустрофобия, подумал Егор. Кто бы мог подумать? Голова Романа смялась последней. Зрачки шевельнулись, рот вроде бы приоткрылся, не успев выдавить и слово, однако позднее Егор решил, что ему просто показалось. В конце концов, человек, спрессованный в куб, просто не мог оставаться в сознании. «Все кончилось?» Голос Марго звучал глухо из-за прижатой к лицу подушки. «Закончилось», — ответил Егор. «Но тебе все равно лучше не смотреть».